ЭПИЛОГ Восемь лет спустя «Как же можно уследить за столькими детьми? Я люблю своих внуков, но их стало так много!» С досадой сказала Констанс. Лэрдес пора бы остановиться. Ну почему они не сидят на месте? Рон опять играет в боевого мага. Он чуть не спалил скамейку. Того да выгляди, гляди, подожжет наш дом. Он еще мал». Снисходительно улыбнулся Мэтт. И до обряда не опасен, а после отправится в академию, где может поджигать все, что угодно, и получать за это отличные оценки. Не опасен? А ты видел искры меж его пальцев? И дым повалил? Взрослеет. Зато Гер, в отличие от брата, нам хлопот не доставляет. Чистый ангелочек, умирилась Констанс. Но он иногда так странно смотрит. Я рада, что Гер обзавелся другом. Ему так нравится эта собака, и нам спокойнее. Не то эти двое здесь точно что-нибудь взорвут. Я про маленьких лордов. Да, удачная была мысль. Принести в дом щенков. Прошлой весной Россам подарили черную охотничью собаку. Крупную, с густой длинной шерстью, клиновидной мордой и мощными лапами. А потом появились щенки, и их раздали детям под патронаж. Один достался Геру. К лету пес заметно подрос. Его шерсть теперь выглядела, как роскошная черная шуба. Ни единой белой отметина. Лапы сильные, но не толстые, плюс мощная грудная клетка. Красавец. Гейр не виделся со своим питомцем вот уже несколько месяцев. Маленький лорд еще не дал псу имя, называл его просто собакой. И сейчас с нетерпением ожидал встречи. Россы только-только прибыли в свое имение вместе с детьми Лердес и еще не обустроились как следует. Вот Констанс и разволновалась. Семья все разрастается, хлопот прибавляется, сват со свастью уже заехали в соседнюю усадьбу, и туда бы надо наведаться как можно скорее, раз Констанс по-прежнему управляющая всеми делами своего незадачливого зятя. Муж подошел и обнял ее, уткнувшись носом в темно-русую, еще не выгоревшую на солнце макушку. «Успокойся, мол, ты справишься». Летом они жили в провинции, куда обе леди и Майт и Лердес привозили своих детей подышать здоровым деревенским воздухом. Иногда оставались сами на месяц-другой. Но графиня только что родила четвертого ребенка, а герцогиня приболела. Но и без ее детей хлопоты Констанс хватало. Трое внуков и шестилетний сын. Так уж получилось, что дядя младше своих племянников. И Латиши Калверт. Им ведь всем поступать в академию. Парни будут опекать юную герцогиню, которая к двадцати годам станет самой завидной невестой империи. Дочерь Химага, одного из правителей, новое поколение красных магов, за исключением Кенноросса, который наследует унаследует бытовую магию своих родителей. Но с такой влиятельной родней перед сыном Констанс открыты все двери. Она ничуть не сокрушалась о том, что сэру Россу не командовать военным гарнизоном, но учиться он будет в элитном заведении. Как доказал всем Мэт, низкий статус карьеры карьере не помеха. И снова с успехом преподает в академию. А зимой консультирует самого министра финансов, поэтому Росса с первым снегом в столице и до весенней копели. Конни старается поскорее уехать в имение, а муж задерживается еще на пару месяцев при императорском дворе. Размеренная предсказуемая жизнь. Покой и достаток. Чего еще желать? Так же думал и Мэтт, пока ему не доложили о госте. Россы никого не ждали, тем более без приглашения. И так рано, в самом начале лета, в первый же день. Кто бы это мог быть, а, Конни? Он обернулся, но жена куда-то умчалась. Столько хлопот, гости к Россам приходили, как правило, порталом. Но этот вошел в калитку, хотя лошади при нем не было. Экипаж в ворота тоже не въезжал. Едва бросив взгляд на высокого темноволосого мужчину с красивыми, но резкими и хищными чертами лица, Мэтт похолодел. Ты все, что смог сказать лорд Росс. «Здравствуй, Мэтт. Я вижу, что ты меня узнал». «Такое не забудешь. Но как ты посмел?» «Ты кое-что забыл. Один день с рассвета до заката ты пользовался моими услугами, и теперь я такой же срок буду пользоваться твоим гостеприимством». Мэт хотел закричать или что-нибудь сделать, но почувствовал себя странно, будто его сковали по рукам и ногам. Он стоял и молчал. Так велико было потрясение. — Так-то лучше, — улыбнулся гость. — Ты не можешь меня выставить, не можешь никого позвать на помощь, обратиться к одному из граалей. Ты сегодня мой целиком, Мэт, и будешь делать то, что я скажу. «Для начала представь меня. Ну, скажем, я твой дальний родственник». Мэтт вынужден был подчиниться. Жена уже отдала распоряжение насчет обеда и теперь шла к нему. Лицо у нее было удивленное. «Познакомься, Конни!» — мертвым голосом сказал муж. «Это мой дальний родственник, лорд Руперт». «Аш, Руперт! Виконт!» Леди почувствовала на запястье ледяные губы мужчины. Хотела было отдернуть руку, но не смогла. От него исходила странная сила. Красный маг. Сильнейший менталист, похоже. Но почему вы нас не предупредили, милорд? Все, что смогла сказать леди Росса. Я здесь ненадолго. Всего на один день. Без ночевки. Лорд Руберт бросил выразительный взгляд на Меда: Не буду вам докучать и с закатом уйду. У вас так много детей. Просто посижу вместе с вами, порадуюсь солнышку и звонкому детскому смеху. Он кивнул на поляну, где Рон убеждал младшего братишку поиграть в боевых магов. Гер не вполне понимал, чего именно от него хотят, и с удивлением смотрел на свою руку, из которой, как уверял Рон, вот-вот повалит дым. «Хотите чаю?» — спохватилась Констанс. «Она же лучшая в округе хозяйка». «Где ее хваленое гостеприимство?» «Не откажусь». Внимание Россов отвлеклось на гостя, и они не заметили, как от конюшни к зеленой лужайке, где играли дети, метнулась черная тень. К маленькому Геру стремительно несся огромный лохматый пес. А мальчик молчал. Закричал Рон и попытался брату помочь. Но что мог сделать одиннадцатилетний ребенок? Собака была огромная. Рон кинулся было, чтобы заслонить с собой брата, но внезапно споткнулся и упал. И Гер остался с огромной злой собакой один на один. Констанс, обернувшийся на корик старшего внука, в ужасе закричала. «Мэтт, сделай что-нибудь!» Он понял, что не успеет. Была бы при нем прежняя магия... Магия высшего лорда. Мэтт вывернул бы наизнанку эту зеленую лужайку, но остановил бы собаку, намерения которой явно были недобрые. Нет, не с радостным лаем несся к Герарду огромный черный пес, а с грозным рычанием со скаленной морды капала слюна. — Собака взбесилась! — закричала выбежавший из конюшни мужчина в рабочей одежде. — Сорвалась цепи! Держите ее! На шее у пса и в самом деле болтался обрывок цепи. Никто не увидел, как лорд Руберт довольно улыбнулся. И впился в собаку взглядом. «Давай, мол, вперед!» Мэт бежал к мальчику изо всех сил, но пес снесся быстрее. Констанс в ужасе закрыла глаза. Рон заревел, тщетно пытаясь встать. Заплакала его сестренка, которая вместе с Кеном сидела на качелях. Застыли слуги, понимая, что трагедии не избежать. Никто не сможет опередить черного лохматого убийцу. Сейчас пес вцепится к Герарду в горло, Повалив его на траву, и мальчику конец. Всех объял ужас. Золотоволосого ангела вот-вот растерзает злобная тварь, ища мы. Но случилось что-то странное. Не добежав до Гера какие-то пару шагов, пес рухнул замертво. «Собака!» — позвал маленький лорд. «Эй, собака!» — и сделал шаг к лежащему на лужайке псу. «Гер! Гер! Не смей!» Отчаянно закричала Констанс. «Не подходи к нему! Стой на месте!» Мэтт уже был рядом и схватил мальчика за руку. Потом нагнулся над псом и крикнул. «Он мертв! Успокойся, Конни! И успокой детей!» После чего подхватил Гера на руки. «Молодец!» Негромко сказал лорд Руберт. «Собака!» Руки Гера тянулись к черному псу. «Моя собака!» Это была плохая собака. Попытался утешить его Мэтт. «Нет! Это моя собака!» Мальчик заплакал. Констанс была потрясена, внук плакал, не переставая. Раньше у него не случалось истерик, ни разу. А тут что-то странное с Гером творится. Напрасно бегали слуги за любимым лакомством маленького лорда. Напрасно брат стискивал горячую, потную руку младшего. Пока не вмешался гость. «Дайте-ка я попробую его успокоить». «Да чем тут помочь?» Горько сказала Констанс. Гер был привязан к этому псу. «А тот непонятно, почему взбесился, а теперь еще и умер. Но он ведь хотел убить Гера. Эту злобную тварь даже не жалко. И я сильный менталист, леди, а других здесь не имеется. так что позвольте». Мэтт хотел было вмешаться, когда огромный лорд Руперт подошел к золотовласому хрупкому на вид мальчику, но не смог. А Виконт протянул свою руку со словами. «Ты потратил много сил. Держись крепче». Гер с недоверием взял за ледяные пальцы незнакомца, но вдруг стиснул их и потянул руку лорда Руперта на себя, сразу перестав плакать. «Какой же ты жадный!» — ласково сказал тот. «Полегче, малыш. Тебя как не кормили с рождения. Да, так оно и есть. Отпусти же, Гер, ты меня уморишь. Тот нехотя разжал свои пальцы и сказал. «Собака!» «Будь по-твоему!» Про мертвого пса все уже успели забыть и были потрясены, когда тот, виляя хвостом, подошел к окружившим ребенка людям с дружелюбным видом, как будто не взбесился недавно, оборвав толстенную цепь. — О боги! — ахнула Констанс. — Вы только гляньте, Мэтт! Ты же сказал, что пес сдох! — Он и сдох. Лорд Рос подозрительно посмотрел на гостя. Виконт Руберт пожал плечами. Все ошибаются. Может быть, собака просто была в обмороке. — Что за чушь? — сказал Мэтт. У нее случился разрыв сердца. Пес упал замертво. Но Герр совершенно успокоился. Мало того, маленький лорд был счастлив. Лицо его сияло, хотя Констанс обняла его и с тревогой ощупала. Все лицело? — Герр! — с удивлением сказала она. — У тебя как будто глаза потемнели. Или эта туча нашла? Она подняла взгляд на небо. В самом деле стало так мрачно, что все засобирались в дом. Мэтт нечеловеческим усилием воли задержал лорда Руберта. «Что происходит? Успокойся. И еще до полуночи я уйду. Всего один день, Мэт. Поужинаем, поиграем в карты, по-семейному. Больше никаких происшествий». И снова Мэт был вынужден подчиниться. Сегодня он не владел ни своим телом, ни языком, потому что говорил не то, что думал, ни даже своими мыслями. Но ничего такого особенного не происходило. Разве что миролюбивый и послушный пес сначала взбесился, потом внезапно умер, а также неожиданно воскрес. Но собака — это всего лишь собака. Главное, что с Герардом все в порядке. Он успокоился и с аппетитом поел. Гер настоял на том, чтобы его собаку впустили в дом, поскольку пес был больше не опасен. Констанс не нашла, что возразить, да и не смогла. Она как будто ощущала сильное ментальное воздействие и с тревогой посматривала на мужа, а тот силился что-то объяснить, но не мог. Лорд Руберт меж тем улучил момент и подошел к ребенку, сидевшему в шаге от растянувшегося на полу пса. Пора дать ему имя. Кивнул виконт на лохматое чудовище. Как тебе, Морт? Морт? повторил Герард. Пес встрепенулся. Ко мне, Морт! Собака подскочила, уткнулась мордой в колени золотовласого мальчика и завиляла хвостом. «Я буду возвращать тебе поломанные игрушки, Гер», — улыбнулся лорд Руперт. «Теперь твоя любовь убивает. Мне надо было снять печать твоего отца, а это делается только смертью. Ты должен был убить, освободить кровь пустоши, чтобы она потекла по твоим жилам. Мне необходимо было проверить, насколько ты силен». Но ты справился, защитил себя. Ты тот, кого я ждал, и я перехитрил твоего отца. — Папа? — мальчик удивленно посмотрел на странного лорда, от которого веяло сокрушительной силой вместе с могильным холодом. Но Герард ощущал его как тепло. — Он разве здесь? — Нет, он занят. — Важные дела? — Ну, очень важные. А вот я всегда буду с тобой по первому твоему зову, пока ты не вырастешь и не сможешь сам чинить свои игрушки, даже если другие сочтут это невозможным. Подожди еще немного. Теперь я за тебя спокоен. При малейшей опасности ты накажешь обидчика. — Ты кто? — с любопытством спросил мальчик. — Твой крестный. Тот, кто сделал все, чтобы ты родился. И очень этим доволен. Мне хватило одного дня, чтобы тебя вернуть». «Теперь твоя кровь наполовину мертва. Это кровь пустоши. За вторую половину я тоже поборюсь. Увидимся снова в день твоего шестнадцатилетия. Генерала граф Ферта ждет сюрприз». И лорд Руберт с улыбкой направился к хозяевам дома. Вечерело. Мэтту угрюмо смотрел в окно. Скорее бы». Ощущение, что он допустил чудовищную ошибку, не покидало лорда Росса. Хоть он и не понимал, что именно происходит. Наконец пришло время детям отправляться спать, и, как только Герард увела няня, лорд Руберт потерял интерес к происходящему. «Мне пора», — распрощался с хозяевами странный Виконт. «Я провел чудесный день, но надеюсь, что вы его не запомните, потому что для вас это был совершенно обычный день. Уж прости меня, мэт, но твои воспоминания я заберу. Твой долг тьме погашен, леди Росс». Она внезапно почувствовала головокружение. На утро никто о странном госте и не вспомнил. Жизнь в имении потекла своим чередом. Мэт даже не догадывался, насколько вчерашний день изменил судьбу его сына. Потому что Кен Рос, спустя много лет, все-таки вернул себе статус своего отца и, некогда потерянный, казалось, что безвозвратно. И стал высшим лордом только черным лордом. Конец третьей книги. Текст читала Елена Фефелова.